Глава восьмая Любые новости расходились по бейли -Виллу, как круги на воде. Если поначалу слухи просачивались тоненькой струйкой, то в скором времени обрушились на жителей бушующим потоком, таким мощным, что рассказы о работе Софии Кенвард, конной библиотеки, в которой вломились трое местных парней, были восприняты достаточно серьезно, чтобы устроить городское собрание. Элис стояла рядом с Марджери, в этой в дальнем углу, и вместе со всеми слушала обращение миссис Брейди к собравшимся. Беннет сидел в заднем ряду возле своего отца. «Девочка, может, хочешь сесть?» Мистер ванклифф оглядел вошедшую Элис с головы до ног. «Спасибо, мне и здесь хорошо». Элис увидела, как свекор перевел неодобрительный взгляд на Беннета. «Мы всегда гордились тем, что были законопослушными жителями нашего славного города», говорила миссис Брейди и не хотим прослыть местом, где хулиганское поведение становится нормой. Я провела беседу с родителями молодых людей, о которых идет речь, и дала им понять, что мы не потерпим подобных выходок. Библиотека — священное место, где вы получаете знания, и там не место играм без правил только потому, что там работают женщины». «Миссис Брейди, мне хотелось бы добавить пару слов. Вперед вышел Фред Гислер». Элис вспомнила, как он выглядел в тот вечер, когда выступал Текс Лафаэд, непривычная интимная обстановка его ванной комнаты, и почувствовала, как заливается краской, словно совершила нечто постыдное. Дома она объяснила, что зеленое платье одолжила Бэт, на что Энни выразительно подняла левую бровь. «Библиотека находится в моем старом коровнике», — сказал Фред. А это значит, на случай, если у кого-то из присутствующих здесь возникли сомнения, что это моя собственность, в связи с чем я не могу гарантировать безопасность и нарушитель моих границ. Он медленно обвел взглядом зал собраний. Любой, кто считает себя вправе входить туда без моего разрешения или донимать одну из этих дам, будет иметь дело со мной. Возвращаясь на место, он встретился глазами с Элис, и она почувствовала, что снова краснеет. «Пред, я отлично понимаю твою привязанность к своей собственности», заявил поднявшийся с места Генри Портеус. «Но здесь нам следует обсудить более серьезные вопросы. Я лично и многие мои соседи, все мы испытываем глубокую озабоченность по поводу влияния, которое оказывает библиотека на наш маленький город. До нас доходит информация о женах, больше не желающих выполнять свои домашние обязанности». Поскольку слишком заняты чтением странных журналов и дешевых романов, а также о детях, набирающихся вредных идей из комиксов, вследствие чего нам приходится контролировать дурное влияние, распространяющееся на наши дома. Это всего-навсего книги Генри Портеус. А как по-твоему учились все великие ученые прошлого? Сложные на груди руки миссис Брейди образовали непреодолимый уступ. Ставлю доллар против десяти центов, что великие ученые не читали дешевое чтиво вроде романа «Влюбленный арабский шейх» или что-то типа того, за чтением которого я даючь застукал свою дочь. Почему мы должны спокойно терпеть, что они засоряют себе мозги подобной чепухой? Я вовсе не желаю, чтобы моя дочь решила, будто может убежать с каким-то египтянином. У твоей дочери примерно столько же шансов любиться в арабского шейха, сколько у меня стать Клеопатрой. Откуда вам знать? Генри Портеус, неужели я должна лично проверить каждую книгу библиотеки на предмет того, что ты можешь счесть странным? В Библии больше двусмысленных историй, чем в пикториал Review, И ты это не хуже меня знаешь. Вы стали такой же богохульницей, как и они. С места поднялась миссис Бейдекер. Можно мне сказать? Я хотела бы поблагодарить наших дам-библиотекарей. Мои ученики очень довольны новыми книгами и учебными материалами. Эта литература весьма способствовала их успехам. Я лично просматриваю все комиксы, прежде чем отдать их детям, и не нашла ничего такого, что могло бы смутить даже самую трепетную душу». «Но вы же иностранка!» — возразил Генри Портеус. «Миссис Бейдекер поступила в нашу школу с наилучшими рекомендациями», — воскликнула миссис Брейзи. «И тебе это отлично известно, Генри Портеус». И разве твоя собственная племянница не учится в ее классе? Ну, может, и не стоило бы. Прошу спокойствия, прошу спокойствия, скачал с места пастор Макинтуш. — я понимаю, что все сейчас находятся на взводе. И да, миссис Брейдик. Кое-кого из нас действительно имеются опасения насчет воздействия библиотеки на незрелые умы, но... Но что? Но здесь возникает другая проблема. Прием на работу цветной. И в чем же проблема, пастор? Возможно, вы, миссис Брейди, и сторонница прогресса, но многие в нашем городе не одобряют того, чтобы цветные работали в библиотеке. «Все верно», — мистер Ван встал с места, обозрев море белых лиц кругом. «Закон о местах общего пользования 1933 года гласит, цитирую, «организация раздельных библиотек для разных рас. Цветной девушке не место в нашей библиотеке. Марджери О'Хара, или ты считаешь, что для тебя закон не писан?» У Элли йокнуло сердце, однако Марджори с неузмутимым видом вышла вперед. Нет. Нет. Нет. Потому что мисс София не пользуется библиотекой. Она там просто работает. Марджори сладко улыбнулась ванкливо. Мы строго-настрого приказали ей ни при каких обстоятельствах не открывать и не читать ни одну из наших книг. По залу пробежала волна смеха. Лицо ванкливо потемнело. Вы не можете позволить цветной работать в библиотеке для белых. Это против всех законов. Против законов природы. Значит, по-вашему, цветных нельзя нанимать на работу? Это не я. Так предписывает закон. Мне как-то странно слышать ваше заявление, мистер Ванклифф, ответила Маджири. На что ты намекаешь? «Ну, если учесть, сколько цветных вы принимаете на работу в вашей шахте, все затаили дыхание». «Гнусный поклеп! «Я лично знаю многих из них, впрочем, так же, как и добрая половина присутствующих здесь людей. И то, что вы официально регистрируете их как мулатов, в сущности не меняет дело». «Чтобы мне провалиться», — прошептал Фред. «Прямо в точку». Марджери прислонилась к столу. «А времена меняются». И цветных сейчас сплошь рядом принимают на работу. Более того, мисс София прошла специальное обучение. И благодаря ей многие печатные материалы, которые в противном случае пришлось бы выбросить, стоят на полке. А журнал «Бонус» Белливилла. Ведь он вам всем нравится, да? Где есть и рецепты, и рассказы, и прочее. Зал одобрительно зашумел. Это все заслуга мисс Софии. Она берет испорченные книги и журнала, вырезает то, что еще может пригодиться, шивает и создает для всех вас новые книги. Марджерина наклонилась вперед, чтобы достать что-то из кармана куртки. «Ни я, ни моя девочки не умеют так шить, и, как вам всем хорошо известно, охотников помогать нам в библиотеке, мягко говоря, очень и очень немного. Мисс София не ездит верхом, не развозит книги и даже не подбирает их. Она, если можно так выразиться, ведет наше домашнее хозяйство». И поскольку правила у нас одни для всех, мистер Ван Клифф, для вас и ваших шахтеров, для меня и моей библиотеки, я не откажусь от услуг Софии. И хочется верить, что все здесь присутствующие со мной согласятся». Матжерия небрежно кивнула и неторопливой походкой с высоко поднятой головой вернулась на место. Течатая дверь захлопнулась за ними с раскатистым хрясь. Всю дорогу домой от зала собраний или листочной воды в рот набрала. Она шла за мужем и свекром, держась чуть поодаль, но даже с этого расстояния слышала нечто похожее на сдавленное ругательство, грозившее в скором времени перерасти в вулканическое извержение. Впрочем, Элис не пришлось долго ждать. «Кем, чёрт возьми, вообразил себя эта женщина? Пытается поставить меня в неловкое положение перед людьми?» «Не думаю, чтоб кто-нибудь решил, будто ты был...» Начал Беннет, но отец оборвал его, швырнув шляпу на стол. «Всю свою жизнь она была источником неприятностей. А до нее это криминальная личность — ее отец. И вот теперь она хочет выставить меня дураком в глазах всего города». Элис замерла на пороге, отчаянно гадая, удастся ли ей незаметно проскользнуть наверх. Она по личному опыту знала, что костер гнева мистера Ван Клива не так-то легко погасить. Он будет подпитывать его бурбоном и еще больше накручивать себя истерическими воплями до тех пор, пока поздно вечером окончательно не отрубится». «Папа, всем плевать на то, что говорит эта женщина», предпринял вторую попытку Беннет. «Эти цветные зарегистрированы на моей шахте, как мулаты, потому что у них светлая кожа. Светлая кожа, уверяю тебя!» «У Софии очень темная кожа», — подумала Элис. Если ее родной брат был шахтером, то как тогда он мог быть светлокожим? Однако Элис решила от греха подальше промолчать. Вместо этого она тихо сказала. «Я, пожалуй, поднимусь наверх». «Элис, ты не можешь там оставаться». «О, боже», — подумала Элис. «Не заставляй меня сидеть с тобой на крыльце». «Тогда я спущусь». «Я говорю о библиотеке. Ты там больше не работаешь». «Только не с этой девицей!» «Что?» — Элис почувствовала, как слова свек давкой сжимают шею. «Ты напишешь заявление об уходе. Я не допущу, чтобы кого-нибудь из членов моей семьи связывали с Марджери О'Хара. Мне наплевать, что скажет Патриция Брейди. Она просто помешалась, так же, как и все остальные». Мистер ванклифф прошел к винному шкафу, чтобы налить себе стакан бурбона. И откуда, черт бы я побрал, эта девица узнала, что записано в книгах шахты Хоффман. Я не допущу, чтобы она совала нос в наши дела. Я собираюсь наложить запрет на ее появление даже в окрестностях шахты. Повисла длинная пауза. И тут Элис услышала свой голос. Нет. Ван Клифф вздернул голову. Что? Нет, я не собираюсь уходить из библиотеки. Я вам не жена и не позволю указывать, что мне делать. «Ты будешь делать то, что я скажу. Ты ведь живешь в моем доме, юная леди!» Элис даже бровью не повела. Мистер Ван Клифф бросил на нее злобный взгляд и помахал рукой Беннету. «Беннет, образуй свою женщину!» «Я не собираюсь уходить из библиотеки!» Мистер Ван Клифф побагровел. «Девочка, ты что?» «Хочешь получить хорошую затрещину?» В комнате вдруг стало нечем дышать. Элис посмотрела на мужа. «Только посмей поднять на меня руку», — говорил ее взгляд. У мистера Ванклива заходили желваки на скулах, он тяжело задышал. «Даже не вздумай». У Элис путались мысли. Она пыталась представить, что будет делать, если он действительно решит заняться рукоприкладством. Стоит ли ему дать сдачи?» И удастся ли найти какие-нибудь подручные средства, чтобы защититься? А что бы сделала на моем месте Марджери?» Элис внимательно посмотрела на нож на доске для хлеба и кочерку возле камина. Однако Беннет опустил глаза и тяжело сглотнув сказал. «Папа, она останется в библиотеке». «Что?» «Ей там нравится. Она делает доброе дело, помогает людям и вообще». Ван Клифф выторщился на сына. Глаза на багровом лице старика вылезли из орбит, словно его душили. «У тебя что, тоже мозгов не осталось?» Он обвел взглядом сына и невестку, раздувая ноздри и сжимая кулаки, с трудом сдерживая очередной взрыв негодования. Наконец она опрокинул последний стакан бурбона, стукнул стаканом о стол и вышел вон, силой хлопнув сетчатой дверью, закачавшуюся ему вслед. Элис с Беннетом стояли на притихшей кухне, прислушиваясь к затухающему вдали ревого мотора форт-седана мистера Ван Клива. «Спасибо тебе», — сказала Элис. Беннет тяжело вздохнул и отвернулся. И у Элис невольно возник вопрос, может ли произойти сдвиг в их отношениях? И изменит ли акт открытого непослушания отцу то, что между ними пошло не так? Она вспомнила, Кэтлин была и ее мужа как Кэтлин нежно гладила мужа по голове или по руке, пока Элис читала ему книгу, а измученный болезнью Гарит, из последних сил улыбался жене. Элис шагнула к Бенниту, собираясь взять его за руку, но он, словно угадав мысли жены, поспешно сунул руки в карман и брюк Что ж, я оценю твою поддержку, сделав шаг назад, тихо произнесла Элис, и когда Беннит снова ничего не ответил, налила ему выпить и поднялась наверх. Гаррит и скончался два дня спустя, после нескольких недель пребывания в странной сумеречной зоне, когда любившие его люди пытались понять, что не выдержит первым — сердце или легкие. По горам пронесся слух о том, что кто-то умер. Колокол прозвонил 34 раза, чтобы окружающие знали, чья душа отлетела на небо. После рабочего дня жившие по соседству мужчины собрались в доме усопшего. Они принесли с собой приличную одежду на случай если у Кэтлин ничего не найдется, готовые по местному обычаю обмыть и обредить тело. Тот уже начал сколачивать гроб, который потом выстелют изнутри хлопковой и шелковой тканью. Печальная новость дошла до конной библиотеки днем позже. Марджори с Элис по молчаливой договоренности как могли разделили свои маршруты между Бет и Изи, после чего вместе отправились к дому Кэтлин. Дул порывистый ветер. На сей раз горы не блокировали его, а стали чем-то вроде аэродинамической трубы. Элис всю дорогу ехала с поднятым воротником, размышляя о том, что можно будет сказать родственникам покойного, и жалея, что у нее нет с собой открытки со словами соболезнования или хотя бы букетика цветов. В Англии дом, где оплакивали усопшего, был местом тишины и приглушенных разговоров с накинутым на них покровом печали или неловкости в зависимости от того, насколько сильно любили или близко знали покойного скорбящие. Элис, вечно умудрявшаяся сказать нечто неуместное, находила подобные ситуации угнетающими, расставленные специально для нее западней, в она непременно попадала. Когда они достигли вершины мау риджа Элис поняла, что этот дом скорби отнюдь не был местом тишины. Вдоль нижней части дороги, откуда дальше не было ходу, стояли машины и тележки, в амбаре ржали незнакомые лошади, а из дома доносилось тихое пение. Элис бросила взгляд на небольшую каменную гряду, поросшую соснами, где трое теплоодетых мужчин, громко стуча кирками, долбили мерзлую землю. Их лица были багровыми от напряжения, изо рта вырывались бледно-серые облачка пара. «Они что, собираются похоронить его прямо здесь?» — спросила она маршере Да, вся его семья похоронена здесь. Элис увидела цепочку каменных плит, больших, и души, раздирающие маленьких, повествующих об истории многих поколений семьи Блай, испокон века жившей в горах. Маленькая хижина оказалась под завязку забита людьми. Кровать Гаррита Блая отодвинули в сторону и накрыли лоскутным одеялом, чтобы люди могли сесть. Казалось, каждый дюйм свободного пространства был занят детишками, подносами с едой и поющими матронами, которые, не прерывая пения, кивнули стоявшим на пороге Элис с Марчери. Окна без стекол, в свое время так удививший Элис, закрыты ставнями, помещение освещалось свечами и карбидными лампами, так что не разберешься, на дворе день или ночь. Один из детей, Кэтлин и Гарри, сидел на коленях у женщины с квадратным подбородком и добрыми глазами, остальные примостились возле матери, которая, закрыв глаза, пела вместе со всеми, хотя она, единственная из всех, явно находилась сейчас где-то очень далеко. На сколоченном на скорую руку деревянном столе стоял сосновый гроб где покоилось тело Гаррита Блая, накрытое нарядным лоскутным покрывалом, убранное цветами и травами, наполнявшими воздух нежным ароматом. Лицо Гаррита выглядело настолько умиротворенным, что первую секунду Элис даже не узнал его. Острые скулы смягчились, лоб, закрытый прядями черных волос, разгладился. Еще и не приходилось видеть покойника, однако в этой комнате, залитой звуками печальной песни, согретое теплом множество людей, Его близость не казалась столь пугающей. «Сочувствую вашему горю. Это были единственные слова, заранее отрепетированные Элис, но сейчас они казались выхлощенными и бесполезными. Кэтлин открыла обведенные розами кругами усталые глаза и, приглядевшись, ответила Элис слабой улыбкой. «Он был хорошим человеком и хорошим отцом», перехватила инициативу Марджоре, крепко обнимая Кэтлин. Эллис впервые увидела, чтобы Марджори кого-нибудь обнимала. «Отмучился», — прошептала Кэтлин. Младенец у нее на руках, засунув палец в рот, смотрел на мать бессмысленным взглядом. «Я не хотела, чтобы он здесь задерживался. Господь наконец-то его прибрал». Но дрожащие губы и печальные глаза говорили совершенно обратное. «А вы что, тоже знали Гаррета?» Какая-то женщина постарше, в накинутой на плечи вязаной крючком шали, Притиснула Элис к кровати, заставив пройти вперед. «О, совсем немного. Я всего лишь библиотекарь». Женщина хмуро посмотрела на нее, и Элис поспешила добавить, словно желая оправдать свое присутствие здесь. «Мы виделись, когда я привозила сюда книжки». «Так вы та самая леди, которая ему читала?» «Та самая. Ой, деточка, это было такое утешение для моего сына». Женщина порывисто обняла Элис, которая окаменела от неожиданности, но тут же расслабилась. Кэтлин рассказывала, как он жаждал ваших приездов. Это позволяло ему забыться. «Ваш сын? Господи! Мне так жаль!» — воскликнула Элис, ни на миг не покривив душой. Он действительно был чудесным человеком, и они с Кэтлин так любили друг друга. «Спасибо вам, мисс...» Миссис Ван Клифф. Мой Гаррит был замечательным парнем. Ох, видели бы вы его раньше, у него были самые широкие плечи по эту сторону Камберленд Гэпа. Ведь так Кэтлин. Когда Кэтлин вышла за него замуж, не меньше сотни девушек отсюда до Бэри лили по нему горькие слезы. Молодая вдова мечтательно улыбнулась. Я всегда ему говорила, что не понимаю, как он с таким телосложением может протиснуться в штрек. Но лучше бы он там вообще не работал. Хотя...» Она сглотнула слезу и вздернула подбородок. «Неисповедимы пути Господни, и не нам их осуждать. Сейчас Гарит воссоединился со своим отцом, а тот уже давно рядом с Господом. Нам просто нужно научиться жить здесь, внизу, без него. Я права, дорогая». Она нежно сжала руку невестки. «Аминь», — произнес кто-то. Элис полагала, что они отдадут свой последний долг и уедут. Но утро плавно перетекло в полдень, полдень, вечер. Народу в маленькой хижине все пребывало и пребывало, поскольку начали возвращаться со смены шахтеры. Их жены приносили пироги и соленья, и фруктовое желе. А время в тусклом свете внутри, казалось, остановилось. Приходили все новые и новые люди, но никто не уходил. Элис кто-то положил на тарелку цыпленка, затем мягкое печенье с подливкой. Жареный картофель и снова цыпленка. Кое-кто уже пропустил по стаканчику бурбона. Послышались всхлипывания в перемешку со смехом и пением. Жаркий воздух в помещении был пропитан густыми запахами жареного мяса и фруктового самогона. Кто-то достал скрипку и принялся наигрывать шотландские мелодии, вызвавшие у Элис приступ ностальгии. Время от времени Марджери посматривала на нее, желая проверить, как она там. Но Элис, сидевший в окружении людей хлопавших ее по спине и благодаривших за службу, словно она была настоящим солдатом, а не просто какой-то там англичанкой, разводящей книги, была, как ни странно, счастлива находиться среди обитателей гор и впитывать в себя эту атмосферу. Итак, Элис Ван Клифф полностью отдалась непривычному течению вечера. Она сидела всего в паре футов от покойника, ела предложенную ей пищу, пила потихоньку спиртное, пела со всеми церковные гимны, которых практически не знала, и держалась за руки с незнакомыми людьми, уже не казавшимися ей незнакомыми. И когда на горы опустилась ночь, и Марджери шепнула на ухо, что теперь, пожалуй, пора уходить, поскольку скоро ударит мороз, у Элис, к собственному удивлению, вдруг возникло непонятное ощущение, будто она едет не домой, а из дому. И это вызвало такое смятение чувств, что пока они трусили при свете фонаря по окутанным раком холодной горной дороги, Она уже ни о чем другом не могла думать.